46. Ложь и вред соблазна дело 1. Всякий человек, занимаясь каким-нибудь делом, невольно увлекается им, и ему кажется, что ради дела он может не делать того, что требует от него его совесть. То есть Бог. 2. Ложь его соблазна состоит в том, что всякое дело человеческое может оказаться бесполезным, может прерваться и не быть конченным. Дело же Божье, совершаемое человеком, исполнение воли Бога никогда не может быть бесполезным и ничем не может быть прервано. 3. Вред же этого соблазна в том, что, допустив то, что какое-либо дело, будет ли это запахивание рассеянных семян или освобождение целого народа от рабства, важнее того, часто самого ничтожного на людском суде, Дело Божие. То есть, сейчас помощи и служении ближнему всегда найдутся дела, которые нужно прежде окончить, чем исполнить требования дела Божия, и человек навсегда освободит себя от служения Богу. То есть исполнение дела жизни, заменив служение мёртвому служением живому. 4. Вред в том, что, допустив этот соблазн, Человек всегда будет откладывать служение Богу до тех пор, пока они будут свободны от всех дел мирских. От дел же мирских люди никогда не бывают свободны. Для того, чтобы не впадать в этот соблазн, человек должен понимать и помнить, что всякое дело человеческое, имеющее конец, не может быть целью моей истинной бесконечной жизни. И что такой целью может быть только участие в бесконечном деле Божьем, состоящем в наибольшем проявлении любви. 5. И потому для того, чтобы не впадать в соблазн дела, человек не должен никогда делать такое свое дело, которое нарушает дело Божье, то есть любовь к людям. Должен быть всегда готовым бросить всякое дело, как сколько его призывает совершение дела Божия, быть как работник, стоящий, на хозяйственной работе и могущий делать свои дела только тогда, когда его сил и внимания не требует хозяйское дело.